Слова, слова, слова. Ну и поскольку книжка эта родилась из лабораторных дневников, то последняя глава просто сборник цитат. Этакый легкий десерт напоследок. Обычно все эти фразы, шутки, ремарки живут не дольше мгновения в памяти сказавшего и услышавшего. Но они бывают так хороши и удачны, что хочется порой пойти против естественного течения вещей, поймав, удержав сказанное. Вот и я нет-нет, да и ловила что-нибудь на поля своих блокнотов в бумажный сачок, которым в силу природной лени и правильного понимания прекрасного, как в том числе и безвозвратно смертного, пользуюсь не так уж часто. Я понял, почему словалось центрифуга потому что Сатурн в тельце и козерог над горизонтом. Понедельник, понедельник, понедельник. Или у меня в глазах троится, или это будет странная неделя. Я ему говорю, они не совпадают по группе крови, а он мне загробным голосом «Все мы, братья по крови, ты и я». Какая у тебя косичка симпатичная? Мрачно. Это не косичка. Это внешние извилины. Дополнительный хардвер. Саша, варить гели — это наука, это искусство, это, это... Нет, я сейчас расплачусь. Он рассказал мне анекдот на английском. Я не понял. Он рассказал еще раз. Я говорю, давай переведем. Перевели. Не помогло. Оказывается, я не язык не понимаю, а юмор. Почему ты добровольно взялась вести бухгалтерию? Наверное, потому что мой папа банкир. Ммм. тогда освободите термостат, я суп варить буду. Печально. Посмотрел кот да Винчи. Ну и как, понравилось? Еще печальнее. Да тоска зеленая. Все как на работе. ДНК, наследственность, кровь. Не могли про атомный реактор кино снять. Мне нужна мотивация. Скажите, что хорошего ждет меня на этой работе? Какие светлые перспективы простираются передо мной? М -м -м, боюсь, ничего хорошего тебя не ждет, но ты можешь дружить с микробиологами. Эл, друг мой, у нас не найдется для американцев лишней ДНК и немного корма для приблудной рыбки. «Смотрите, смотрите, ДНК разбежались. Кто взял пипетку, верните центрифугу». Пипетовал, пипетовал, да не выпипетовал. «Какая большая красивая машина, с нее бы картины писать, а вы все ДНК, ДНК». «Тебя что, не учили основам секвенирования?» Как это не учили? В начальной школе на уроках труда, как сейчас помню, девочки суп варят, мальчики табуретки пилит, а я сижу себе тихо в уголке и секвенирую фрагмент генома. Я это выброшу. Нет, жалко. Да нет, выброшу. А вдруг понадобится? Но ведь сломанное же. Но лучше оставлю. У Шекспира был один единственный недостаток, он ни черта не смыслил в иммуногенетике. Слушайте, это возмутительно, опять кончились перчатки. Не расстраивайся, ну не расстраивайся, давай я тебе свои варежки одолжу, теплые. Ты можешь хоть полчаса в день не думать о еде. Если постараться, наверное, могу. Но зачем? Признаюсь в страшном. Я чихнул на гель. По-моему, кактус мутировал. Мне показалось, вчера во время дежурства я слышал в лаборатории чавканье. В ответ здоровый смех. «Смейтесь, смейтесь. Но по одному в лабораторию лучше не ходите. И цветы раствором Этидия больше не поливайте». «Слушайте, я тут про Габсбургов читаю. Хотите, расскажу?» «С точки зрения генетики?» «Нет, с точки зрения исторической несправедливости». «Это не наша пипетка, я ее в первый раз вижу. Забирай. Да ваша, ваша. Просто неинвентаризованная, поэтому от любопытных глаз спрятана. О, то-то я смотрю, вроде бы пипетка не наша, а мной подписана. Давай, давай ее сюда. Нечего на чужое руки разевать. Видите ли, Александра, вчера мне подбросили анонимку, Нет, просто чужую работу, и я ее сделал, чем до сих пор изумлен. А давайте гадать по ДНК. Представляете, индивидуальный гороскоп на основании генома. Из Эфи нас за такие дела, конечно, попрут, но хоть денег заработаем. Фи, ну кто такие эти анестезиологи? Они не знают, как делается анализ на кальцитотанин. Они громко смеются в столовой, и что самое ужасное, они меряют в миллилитрах. Это так неизящно. То ли дело микролитры и нанограммы. Да наплюй ты на эту работу. Сначала сделай, а потом наплюй.